Глава 8. Крестовые походы и джихад. Папа Григорий VII, пантификат 1073-1085 годов, отнюдь не обрадовался, узнав, что орды тюркских скотоводов вторглись в византийские земли. В 1074 году он разослал серию посланий, призывая христиан освободить анатолийских братьев. Он хотел даже лично возглавлять войско. которая избавит греческих христиан от тюркской угрозы, а священный город Иерусалим от сарацинов. Европейские источники того времени изобилуют упоминаниями о либертос – свобода, и либерации – освобождение. Рыцари недавно освободили от мусульманских завоевателей Сицилию и начали реконкисту на Пиренеях. В будущем западная имперская агрессия часто будет прикрываться риторикой свободы. Однако в средневековой Европе у понятия «либертас» были иные коннотации. Когда в западных провинциях рухнула римская власть, место римской сенаторской аристократии заняли епископы. Они заполнили политический вакуум, образовавшийся после ухода имперских чиновников. Таким образом, римские клирики восприняли старый аристократический идеал «свободы либертас», почти не имеющий отношения к действительной свободе, Он подразумевал привилегированное положение верхов, без которого общество скатилось бы в варварство. Как преемник Святого Петра, папа Григорий VII был убеждён в своём праве владычествовать над христианским миром. И отчасти его крестовый поход был призван заново утвердить папскую либертас в Восточной империи, которая не признавала примата римского епископа. Во все годы своего пантификата Григорий VII пытался установить либертас церкви в противовес власти мирских владык. Успехом эти старания не увенчались, из-за чего и намеченный крестовый поход не сложился. В своих попытках освободить клириков из-под контроля мирян, папа потерпел бесславное поражение от Генриха IV, императора Священной Римской империи. 8 лет пантифик и император боролись за власть, пытаясь сместить друг друга. В 1084 году, когда Григорий снова пригрозил ему отлучением, Генрих IV попросту ввёл войска в Италию и возвёл на престол в Латеранском дворце антипапу. Однако папы могли винить только самих себя, ведь они же и создали империю Запада. Веками византийцы сохраняли форпост в Равенне, Италия, для защиты Рима от варваров. Однако к VIII веку лангобарды настолько разнуздались в северной Италии, что папе понадобился сильный светский защитник. И в 753 году папа Стефан II предпринял героическое путешествие через Альпы в середине зимы в старую римскую провинцию Галия, чтобы заключить союз с Пипином, сыном франкского майордома Карла Мартела, тем самым придав династии Каролингов легитимность. Пипин тут же подготовил военный поход в Италию, а его десятилетний сын Карл Впоследствии, известный как Карл Великий, сопровождал замученного и утомлённого папу домой. Германские племена, выкреившие себе царства в старых римских провинциях, исповедовали христианство и с почтением относились к ветхозаветным царям-воителям, но их воинский этос был всё ещё пронизан древними арийскими идеалами: геройство, слава и трофеи. Все эти элементы теснейшим образом переплетались в их войнах. Каролингские войны считались священными и продиктованными волей свыше, а свою династию каролинги называли новым Израилем. Но хотя религиозная составляющая в их военных кампаниях имелась, о материальной стороне тоже не забывали. В 732 году Карл Мартел нанёс поражение мусульманскому войску недалеко от Тура, а после победы отправился грабить христианские общины в южной Франции, ничуть не менее тщательно. Чем это сделали бы мусульмане. В ходе многочисленных итальянских войн по защите папы его сын Пепин заставил лангобардов отказаться от трети своих сокровищ, и это богатство позволило его клирикам выстроить подлинно католический римский анклав к северу от Атальп. Карл Великий, который правил с 768 по 814 год, показал возможности столь внушительных ресурсов в руках короля. К 785 году он покорил Северную Италию и всю Галию. В 792 году проник в Центральную Европу и напал на аварский Каганат, запад современной Венгрии, захватив большую добычу. Эти компании считались священными войнами против язычников, но франком они запомнились и по более приземленным причинам. Вся аварская знать сгинула в битве, и вся их слава исчезла. «Все их богатства и все сокровища, копившиеся многие годы, рассеяно», с удовлетворением сообщал Энхарт, биограф Карла Великого. «Память человеческая не в силах вспомнить ни одну войну франков, в которой они настолько обогатились бы, а их материальная собственность настолько возросла бы». Стало быть, не скажешь, что захватнические войны диктовались единственное религиозным пылом. Колоссальную роль играла экономическая выгода – захватить побольше пахотной земли. Епископские престолы на оккупированных территориях стали орудием колониального контроля, а массовые крещения завоёванных народов были действием не только духовным, но и политическим. Впрочем, религиозный элемент оставался значимым. На Рождество 800 года в базилике Святого Петра папа Лев III короновал Карла Великого как императора Священной Римской империи. Собравшиеся славили нового Августа и лев, даже простирся ниц у его ног. Папы и епископы Италии давно уверились, что Римская империя нужна для защиты свободы католической церкви. После падения империи они знали, что церкви не выжить без короля и его воинов. Поэтому между 750 годом и 1050 годом король был сакральной фигурой и стоял на вершине социальной пирамиды. Господь наш Иисус Христос поставил тебя владыкой христианского народа, в силе большей, чем у папы или императора Константинопольского, писал Карлу Великому Алькуин, британский монах и придворный советник. От тебя одного зависит вся безопасность церкви Христовых. В письме льву Карл Великий объявил, что на нём, как на императоре, лежит миссия повсюду защищать церковь Христову. Нестабильность и хаос в Европе после падения Римской империи породили тоску по осязаемой близости вечно неизменного неба. Отсюда и популярность святых реликвий, которая обеспечивала физическую связь с мучениками, ныне пребывающими с Богом. Даже могущественный Карл Великий ощущал себя уязвимым в жестоком и нестабильном мире. В его тронном зале в Ахене были вмонтированы реликвии, а великие монастыри Фульды Санкт-Галена, Святого Гала и Рейхиноу на границах его империи, а плоты молитвы и святости славились своими собраниями реликвий. Вообще европейские монахи сильно отличались от своих египетских и сирийских собратьев. Они происходили не из крестьян, а из знати, и жили не в пустынях и пещерах, а в имениях, обрабатываемых крепостными, которые принадлежали монастырю. Большинство монахов жили по уставу Святого Бенедикта, написанному в VI веке, когда казалось, что гражданское общество вот-вот скатится в тартарары. В жестоком и неопределённом мире Бенедикт создавал общины, которые отличались послушанием, стабильностью и religio, а это слово означает и благоговение, и связь. Устав формировал дисциплину, подобную дисциплине римского солдата. Поведение в нём было прописано таким образом, чтобы у человека преобразились эмоции и желания, сформировался смиренный дух, принципиально отличающийся от гордыни и воинственности рыцаря. И монашеская дисциплина была направлена не против физического врага, а против внутренних страстей, незримой силы зла. Каролинги знали, что своими успехами в битве обязаны высокодисциплинированным войскам. Поэтому они ценили бенедиктинские общины, а в 9-10 веках Поддержка устава стала одной из главных особенностей управления в Европе. Монашеское сословие существовало обособленно от суетного мира. Отказавшись от секса, денег, насилия и соблазнов, самых тлетворных аспектов мирской жизни, оно выбирало целомудрие, бедность и стабильность. В отличие от неугомонных неусыпающих, бенедиктинские монахи давали обет оставаться в одной общине всю жизнь. Однако монастырь не столько предназначался для индивидуального духовного поиска, сколько выполнял социальную роль. Давал занятия младшим сыновьям знати, которые не имели надежд владеть собственной землёй и могли стать дестабилизирующей силой в обществе. В то время западное христианство ещё не различало общественное и частное, естественное и сверхъестественное. Таким образом, ведя духовную борьбу с бесами, монахи вносили вклад в безопасность общества. У аристократа было два способа служить Богу: воевать или молиться. Монахи были своего рода духовными солдатами. Их битвы были такими же реальными, как и у обычных солдат, но намного более важными. Настоятель вооружён духовным оружием, и помогают ему монахи, помазанные росой небесной благодати. Совместно и в силе Христовой мечом духа Они противостоят хищным козням дьявола. Они защищают короля и клир от нападок незримых врагов. Каролингская аристократия была убеждена, что успех их земных битв зависит от духовной брони монахов. Пусть даже сражаются последние лишь бдениями, гимнами, молитвами, псалмами, милостыней и ежедневными месами. Первоначально в западном христианском мире было всего три сословия: монашество, клир и миряне. Однако в каролингский период возникло два особых аристократических сословия, сражающиеся беллаторис и молящиеся ораторис. Отныне священники и епископы, нёшившие служение в мире, некогда отдельное сословие, мыслились как одно целое с монахами и все чаще жили по монашески, мирно и целомудренно. Франкское и англосаксонское общество отчасти сохранило древние арийские ценности. Поэтому воины в нём несли на себе печать скверны, которая лишала их права соприкасаться с сакральными предметами и служить мессу. Но военное насилие вскоре получило христианское благословение. В 9-м и 10-м веках скандинавские и моджарские захватчики опустошили Европу и положили конец империи Каролингов. Но хотя в памяти потомков они остались злобными чудищами, вождь викингов мало отличался от Карла Мартела и Пепина. Это был король на тропе войны, сражающийся за добычу, да не славу. В 962 году германскому вождю Отону удалось отогнать мадьяр и воссоздать Священную Римскую империю на большей части Германии. Однако во Франции королевская власть пришла в такой упадок, что короли уже не контролировали аристократов, которые не только погрязли в междоусобицах, но и начали присваивать церковную собственность и терроризировать крестьянские поселения, в случае неурожая убивая скот и поджигая дома. Члены более мелкой аристократии, рыцари, это слово происходит в английском от кнехты, солдаты, во французском от кавалери всадники. Не испытывали на сей счёт мук совести. Мол, как же ещё жить? Десятилетиями французские рыцари воевали и в экономическом плане уже не могли обходиться без грабежей. Как объясняет французский историк Марк Блох, война не только приносила рыцарю славу и подвиги, но и служила главным источником дохода. Для рыцарей менее состоятельных мир оборачивался потерей престижа и экономическим кризисом. Без войны рыцарь не мог добыть денег на коня и оружие и вынужден был заниматься низкооплачиваемой работой. Как мы уже видели, захват собственности считался у аристократов единственным достойным способом обогащения, причём в Европе раннего средневековья по сути не существовало грани между войной и грабежом. Соответственно, в 10 веке для многих обедневших рыцарей было вполне естественно грабить и устрашать крестьян. Вспышка насилия совпала с развитием поместного земледелия и полноценные аграрной системы которая опиралась на насильственное присвоение прибавочного продукта. А со структурным насилием в конце 10 века появилась и новая сословие, призванная трудиться, безоружная чернь. Было покончено с древним разделением между свободным крестьянином, имевшим право носить оружие, и рабом, не имевшим такого права. Обе группы стали мыслиться как единое целое. Её представителям запретили сражаться. А значит, лишили возможности защищаться от нападения рыцарей. В финансовом положении они еле сводили концы с концами. В западном обществе сложилась двухслойная система: могущественные и бедные. Чтобы держать в узде бедняков, аристократам требовалась помощь солдат. Поэтому рыцари становились вассалами, избавленными от рабства и налогообложения, а также членами знати. Аристократические священники не только поддерживали эксплуататорскую систему, но и во многом создали её, возмущая бедняков вопиющим нарушением евангельских заповедей нестяжательства. Тех, кто возражал громче всех, объявляли еретиками. Однако протесты, хотя и выражались в религиозной форме, не касались богословских вопросов и были направлены против системы социально-политической. Скажем, в начале XI века Роберт Арбриссельский исходил посяком Британь и Анжу во главе бедняков-крестовых, попрез кристи, проповедуя возвращение к евангельским ценностям. У многих это вызывало сочувствие. Целые толпы собирал на юге Франции Генрих Лазанский, обличая алчность и нечестие клира. Танхельм Антверпинский проповедовал столь успешно, что люди переставали ходить на мессы и отказывались платить десятину. Правда, Роберт потом покорился церкви, основал бенедиктинский монастырь, а в итоге попал в святцы. Но Генрих Лазанский упорствовал в ереси 30 лет, а Танхильм учредил свою церковь. Монахи бенедиктинского аббатства Клюни в Бургундии откликнулись на этот двойной кризис насилия и социальный протест реформы. Они попытались положить предел безоканию рыцарей. Среди прочего, они проповедовали паломничество к святым местам, желая, чтобы мирянам открылись ценности монашеской духовности в их понимании единственного подлинного христианства. Подобно монаху, паломник покидал мир и направлялся к центрам святости. Подобно монаху, перед походом он давал обет в местном храме и надевал особую одежду. Во время паломничества все участники должны были соблюдать целомудрие, а рыцарям запрещалось носить оружие, тем самым на долгое время сдерживали инстинктивную агрессию. Во время долгого, тяжелого, а часто и опасного пути миряне-паломники формировали сообщество, причем богачи, подобно беднякам, познавали слабость и унижение, а бедняки видели, что их бедность имеет сакральную ценность. И те, и другие воспринимали неизбежные тяготы пути как форму аскезы. В то же время реформаторы пытались придать битвам духовную ценность, превратить рыцарство в христианское призвание. Они полагали, что воин может служить Богу, защищая безоружных бедняков от хищничества мелкой аристократии и преследуя врагов церкви. Благочестивый герой жития святого Геральда Арелякского Написанного около 930 года аббатом Адо кюнийским был не королём, не монахом, не епископом, а обычным рыцарем, который стал воином крестовым и защищал бедняков. Во имя культа этой священной войны реформаторы ввели ритуалы благословения военных знамён и мечей, усилили почитание таких воителей, как святой Михаил, святой Георгий и святой Меркурий. который будто бы убил Юлиана отступника. Епископы также устанавливали мир Божий, пакс деи, ограничивая насилие рыцарей и защищая церковное имущество. В центральной и южной Франции, где монархия была уже неэффективной, и общество скатывалось в пучину насилия и хаоса, они собирали церковников, рыцарей и феодалов в полях возле городов. На этих встречах рыцари должны были клясться под угрозой отлучения, что перестанут мучить бедняков. Я не заберу ни быка, ни коровы, никакого вьючного животного. Я не буду захватывать ни крестьян, ни купцов. Я не буду отнимать у них деньги и вынуждать людей выкупать себя. И я не буду бить их, чтобы получить от них средства. Я не буду уводить с их пастбищ ни коня, ни кобыла, ни жеребёнка. Я не буду разрушать и сжигать их дома. На этих мирных советах епископы учили, что всякий, убивающий христианина, проливает кровь Христову. Они также ввели перемирие Божие, трюга Деи, в память о страданиях, смерти и воскресении Христа запрещалось сражаться с вечера среды до утра понедельника. Впрочем, хотя такой уклад способствовал миру, поддерживать его без насилия не получалось. Епископы могли обеспечить пакс-дей и трюга-деи лишь с помощью мирной милиции. Как объясняет хронист Рауль Глобер, всякий нарушитель перемирия должен заплатить за это жизнью или быть изгнан из страны и сообщества своих собратьев-христиан. Эти миротворческие силы воистину делали из рыцарского насилия служение Богу милише-деи, равное священническому и монашескому призванию. Концепция Божьего мира распространилась по всей Франции, и к концу XI века многие рыцари перешли к более религиозному образу жизни, воспринимая свои военные обязанности как своего рода монашество в миру. Однако папа Григорий VII, один из ведущих реформаторов своей эпохи, считал, что рыцарство как священное призвание возможно лишь в том случае, если защищает свободу церкви. Поэтому он задумал собрать из королей и аристократов собственную милицию Святого Петра для борьбы с врагами церкви. С этой той милицией он и хотел осуществить крестовый поход. В своих посланиях он связывал идеалы братской любви к осаждённым восточным христианам и освобождение церкви с военной агрессией. Однако почти никто из мирян в милицию не пошёл. Да и с какой стати им было в неё идти? Если речь шла об увеличении власти церкви за счёт билатерис, мирянской воинской знати. Некогда папы благословляли хищническое насилие каролингов, поскольку оно позволяло церкви выжить. Однако из своей борьбы с Генрихом IV папа усвоил, у воинов исчезло желание защищать свободу церкви. Политическая борьба за власть между папами и императорами во многом будет стоять за насилием крестовых походов. Обе им сторонам хотелось политического превосходства в Европе, а это означало монополию на насилие. В 1074 году никто не откликнулся на призыв Григория VII к крестовому походу. Однако 20 лет спустя реакция Мирян оказалась совершенно иной. 27 ноября 1095 года папа Урбан II ещё один клюнийский монах выступил на Клермонском соборе в Южной Франции, и призвал к крестовому походу. Обращался он напрямую к франкам, наследникам Карла Великого. Записи этой речи не сохранилось, но о позиции папы можно догадаться из посланий. В соответствии с недавними реформами, Урбан II увещевал французских рыцарей прекратить нападения на христиан и обратить своё оружие против врагов Божьих. Подобно Григорию VII, он призывал франков избавить их братьев восточных христиан от тирании и угнетения мусульман. А затем пойти в святую землю и освободить Иерусалим. Тем самым в христианском мире установится Божий мир, а на востоке возгорится Божья война. По замыслу папы крестовый поход станет актом любви. Крестоносцы будут благородно рисковать жизнью ради восточных братьев и оставляя свои дома, стяжают себе те же небесные награды, что и монахи. оставивший мир ради монастыря. Звучит очень благочестиво. Однако крестовый поход был также важной частью политических манёвров, путём которых урбан II обеспечивал свободу церкви. Годом раньше он выставил антипапу Генриха IV из Латеранского дворца, а в Клермоне отлучил от церкви французского короля Филиппа I за двоежёнство. Теперь же, снарядив военную экспедицию на восток без спроса у монархов, он присвоил себе королевскую прерогативу держать в своих руках военную защиту христианского мира. Однако одно дело речи папы и совсем другое их восприятие менее образованными слушателями. Опираясь на Клюнийское учение, Урбан II считал военный поход паломничеством, пусть даже паломниками были вооружённые рыцари и акт любви. был чреват тысячами невинных жертв. Ссылаясь на евангельскую заповедь нести свой крест, Урбан призвал рыцарей нашить кресты на одежду и отправиться в землю, где жил и претерпел страдания Иисус. А надо сказать, что мода на паломничество уже привлекла внимание европейцев к Иерусалиму. По сообщению Рауля Грабера, в 1033 году бесчисленное множество людей, убежденных в близости конца света, пошли в Иерусалим на битву с презренным Антихристом. Тридцатью годами спустя семь тысяч паломников отправились из Европы в Святую Землю, чтобы вынудить Антихриста объявить о себе и приблизить Царство Божие. Неудивительно, что и в 1095 году многие рыцари воспринимали поход в апокалиптическом свете. Кроме того, они увидели в призыве Папы спасти восточных христиан благословения отомстить за близких И ощутили себя обязанными воевать за наследие Христа в святой земле, как за земли своих феодалов. Один раннесредневековый историк крестовых походов вкладывает в уста священника такой вопрос к слушателям: "Если посторонний убьёт кого-либо из вашей родни, разве вы не отомстите за кровного родственника? Сколь же больше должны вы мстить за вашего Бога, вашего отца, вашего брата?" которого вы видите поруганным, изгнанным из его пределов, распятым и зовущим на помощь. Конечно, благочестивые идеи смешивались с более земными целями. Многие рыцари несли крест свой, чтобы обрести за морем богатство, стать владельцем имения или стяжать славу и престиж. Папа быстро утратил контроль над событиями. Религиозный авторитет не безграничен. Он-то думал, что крестоносцы дождутся, пока будет собран урожай, а затем выступят чётким и дисциплинированным строем. Однако пять больших войск пренебрегли разумным советом и пошли через Европу весной. Тысячи погибли от голода или были отброшены венграми, испугавшимися неожиданного вторжения. Более того, Урбану и в голову не приходило, что крестоносцы нападут на еврейские общины в Европе. Но в 1096 году германские крестоносцы перебили от 4 до 8 тысяч евреев в Шпеере, Вормсе и Майнце. Их предводитель Эмихон Ленингенский выдавал себя за того вождя, который, согласно народным легендам, должен объявиться на Западе в последние дни и дать бои антихристу в Иерусалиме. Он думал, что Второе пришествие не состоится, пока евреи не обратятся в христианство, И потому, когда его войска подходили к тем городам Рейнской области, в которых имелись большие еврейские общины, Амихон отдавал приказ крестить евреев под угрозой смерти. Некоторые крестоносцы искренне удивлялись, зачем идти и воевать с мусульманами за три девять земель, когда буквально под носом находятся люди, увы, так думали, убившие Иисуса. Один еврейский хронист слышал, как крестоносцы говорят друг другу, Мы собираемся мстить исмаилитам за Мессию, а вот евреи, убившие и распявшие его. Атомстим же сначала им. Последствия удивлялись и некоторые французские крестоносцы. Нужно ли путешествовать в дальние края на восток, чтобы сразиться с врагами Божьими, когда у нас прямо перед глазами евреи, племя, которое более всех враждует с Богом. Мы всё напутали. Крестоносцы сделали антисемитское насилие хронической болезнью в Европе. Всякий раз, когда начинался крестовый поход, первой жертвой становились евреи по соседству. Прочим, не только религиозные убеждения провоцировали эти гонения. Действовали и социальные, политические, экономические факторы. В городах Рейнской области начинала развиваться рыночная экономика, которая впоследствии заменит аграрную цивилизацию. Эти города находились на ранней стадии модернизации. А подобные трансформации всегда обостряют социальные отношения. После гибели Римской империи городская жизнь пришла в упадок. Торговля почти замерла, а класс купцов исчез. Однако к концу XI века увеличение производительности привило аристократам вкус к роскоши. И чтобы удовлетворить их потребности, из крестьянства выделился целый класс специалистов. каменщиков, ремесленников и купцов. Последующий обмен деньгами и товарами привёл к возрождению городов. Нелюбовь знати к выскочкам из низов, которые обретали достаток. Аристократы считали, что лишь они вправе жить подобным образом, также подливала масло в огонь жестокости германских крестоносцев, поскольку евреи в особенности ассоциировались с этими тревожными социальными изменениями. В городах Ринской области горожане десятилетиями пытались стряхнуть с себя феодальные обязанности, которые тормозили торговлю. Однако епископы, правившие в тех местах, относились к торговле чрезвычайно консервативно. Существовали и трения между богатыми купцами и бедными ремесленниками. И когда епископы пытались защитить евреев, горожане по беднее нередко участвовали с крестоносцами в погромах. Помимо религиозного рвения, крестовые походы всегда стимулировались и социально-экономическими причинами. Эти походы особенно воодушевляли более молодых рыцарей, которые были рады возможности завершить военную подготовку вольными скачками в поисках приключений. Натасканные на насилие, эти странствующие рыцари были свободны от узоседлой жизни, и именно их беззаконием вызывались некоторые зверства крестовых походов. Первые крестоносцы происходили в основном из северо-восточной Франции и западной Германии, опустошённых многолетними наводнениями, эпидемиями и голодом, и попросту желали покончить со своим невыносимым существованием. И, конечно, к походам примкнуло немало авантюристов, грабителей, монахов-отступников и бандитов. И влекли их мечты о богатстве и удаче, а не только беспокойное сердце. Вожди первого крестового похода, снаряжённого осенью 1096 года, преследовали разные цели. Боэмунд Тарентский, Южная Италия, имел совсем маленький феод и не делал секрета из своих мирских амбиций. Он откололся от крестоносцев при первой же возможности, став князем Антиохии. Его племянник Танкрет нашёл в походе ответ на свою духовную дилемму. Дело в том, что ранее он сгорал от беспокойства, Как примирить свою военную профессию с Евангелием? Не лучше ли уйти в монахи? Но как только он услышал проповеди Папы Урбана, глаза его открылись и родилась отвага. Годфрида Бульйонского воодушевлял клюнийский идеал, который усматривал в сражении с врагами церкви духовное призвание. Его брат Болдуин всего лишь хотел славы, благополучия и земли на востоке. Тяжелый опыт похода быстро изменил их взгляды и ожидания. Доселя многие крестоносцы даже не покидали свои деревни. Теперь они оказались за тысячи километров от дома, вдали от всего, что знали, да еще в окружении опасных врагов на чужой земле. Завидев Таврские горы, многие были парализованы ужасом, взирая на высокие кручи в великом унынии и заламывая руки, ибо были очень испуганы и несчастны. Турки же придерживались тактики выжженной земли, поэтому питаться было нечем. Более бедные солдаты мёрли как мухи. Согласно хронистам, во время осады Антиохии голодающие поедали стебли бобов, всё ещё растущие в полях, многие травы, не приправленные солью и даже чертополох. Из-за отсутствия дров всё это не было толком приготовлено, а потому повреждало языки. Ещё ели лошадей, верблюдов, собак и даже крыс. Бедняки питались даже шкурами животных и зёрнами, найденными в навозе. Крестоносцы быстро поняли, что у них нет ни должного руководства, ни должной подготовки. Да и людей маловато. Епископы, сопровождавшие поход, писали домой: "Где у нас князь, у врага 40 царей? Где у нас полк, у врага легион? Где у нас замок, у них царство?" И всё же они не могли выбрать более удачный момент. Сельджукская империя распадалась, а султан недавно умер, поэтому эмиры воевали друг с другом за престол. Если бы турки сплотились, не видать бы крестоносцам победы как своих ушей. Но крестоносцы понятия не имели о местной политике, а своё понимание черпали почти исключительно из религиозных учений и предрассудков. Отчевицы описывали войска крестоносцев как монастыри на марше. Чуть что, начинались процессии и молитвы, совершались богослужения. Более того, голод голодом, а перед битвами крестоносцы ещё и постились. Да и проповеди слушали не менее внимательно, чем инструкции военачальников. У голодающих людей были видения: Иисус, святые и погибшие крестоносцы, ставшие ныне славными мучениками на небесах. им представлялось, что ангелы сражаются рядом с ними. А в один из худших моментов осады Антиохии нашлась священная реликвия наконечник копья, пронзившего бок Христа. Это настолько воодушевило отчаявшихся было людей, что они ринулись вперёд и обратили в бегство сельджуков, осаждавших город. И когда они наконец завоевали Иерусалим 15 июля 1099 года, то исполнились уверенности, что с ними пребывает Бог. Кто не удивится, что мы, малый народ, окружённый царствами наших врагов, не только дали отпор, но и выжили. Писал капилан Фульхерий Шартерский. Да, воистину война есть психоз порождённый неумением прозревать взаимоотношения. Первый крестовый поход был особенно психотичным. Творилось форменное безумие. На протяжении трех лет крестоносцы не имели нормальных отношений с окружающим миром, а долгий страх и недоедание сделали их не вполне адекватными. К тому же они воевали с врагом, который в культурном и в этническом плане совершенно отличался от них. А как мы знаем по событиям наших дней, это часто снимает обычные барьеры. В итоге, когда они ворвались в Иерусалим, то за три дня перебили около 30 тысяч человек. Автор деяний франков одобрительно замечает, что крестоносцы убивали всех сарацин и турок, и мужчин, и женщин. Кровь лилась рекой. Евреев загнали в синагогу и придали мечу. Жестокий конец ждал 10 тысяч мусульман, искавших убежище в Харам-аль-Шарифе. Прованский хронист Раймунд Ажильский пишет, на улицах и площадях города можно было видеть кучи голов, рук и ног. передвигались на конях в крови, доходившей до колен всадника и до уздечки коней. По справедливому Божьему правосудию то самое место истекала кровью тех, чьё богохульство оно же столь долго переносило. Трупов было так много, что крестоносцы не знали, куда их девать. Когда 5 месяцев спустя после Фулхерий Шартерский прибыл в Иерусалим праздновать Рождество, его потрясло зловоние от гниющих трупов. Всё ещё лежавших без погребения в полях и городских каналах. Присытившись убийствами, крестоносцы пошли в храм воскресения петь гимны, и слёзы радости текли по их щекам. Подле гроба Господня отслужили пасхальную обедню. Раймунд ликовал. День этот прославлен навсегда, ибо это день погибели язычества и утверждения христианства. По его словам, этот день знаменует оправдание всего христианства. унижение язычества и обновление веры. Вот ещё один пример безумного отрыва от реальности. Они стояли у гробницы человека, павшего жертвой людской жестокости, но собственные зверства их не смущали. Экстаз битвы, усиленный годами страха, голода и изоляции, смешался с религиозной мифологией и создал иллюзию глубочайшей правоты. Однако победитель всегда прав. И вскоре уже хронисты славили завоевание Иерусалима как поворотный момент истории. Роберт Монах даже заявил, что по важности этот день уступает лишь сотворению мира и распятию Иисуса. А мусульманн на западе стали воспринимать как племя низкое и гнусное, презренное, выродившееся и порабощённое бесами, полностью чуждое Богу и пригодное только для истребления. Это священная война и идеология, вдохновившая её знаменовало полное отрицание пацифистского течения в христианстве. Она была также первой имперской агрессией христианского Запада, который после столетий застоя вновь заявил о себе на международной арене. Крестоносцы основали пять государств: в Иерусалиме, Антиохии, Галилее, Эдессе и Триполи. Эти государства нуждались в постоянной армии, и церковь довершила освящение войны, вручив меч монахам. Отныне дороги патрулировали госпитальеры Орден Святого Иоанна, первоначально призванные заботиться о нищих и больных паломниках, и тамплиеры, обосновавшиеся в мечети Алякса. Они давали обеты бедности, целомудрия и послушания и были значительно дисциплинированнее обычных рыцарей. И они стали первыми профессиональными военными на западе со времён римских легионов. Святой Бернард, настоятель нового цистерцианского монастыря в Клерво, скептически относился к обычным рыцарям, которые с их красивыми одеждами, уздечками в бриллиантах и изящными руками были движимы единственное иррациональным гневом и жаждой пустой славы или вожделели земных благ. Тамплиеры же сочитали кротость монахов с военной силой и хотели лишь убивать врагов Христа. По мнению Бернарда, христианин должен ликовать в виде язычников рассеянными и обращёнными в бегство. Идеология этих первых западных колоний была насквозь пронизана религией. И хотя впоследствии западный империализм вдохновлялся более секулярной идеологией, он зачастую был не чужд безжалостности и агрессивного фанатизма крестовых походов. Мусульман потрясла лютость крестоносцев. Уже на подходе к Иерусалиму франки приобрели худую славу. Ходили слухи, что в Антиохии они убили более сотни тысяч человек, а во время осады рыскали голодными по селам, дав за рог пожрать плоть первого встречного сарацина. Однако иерусалимская резня была невиданной. Мусульмане уже три столетия воевали с местными царствами, но в этих войнах всегда соблюдались определенные рамки. А франки, как сообщали в ужасе мусульманские источники. Не щадили ни стариков, ни женщин, ни больных, ни даже благочестивых улема, которые оставили родину, чтобы жить в набожном уединении на святом месте. Не взирая на всю эту жуть, почти полвека мусульмане не начинали серьёзных контрнаступлений, приняв крестоносцев как часть политического ландшафта региона. Княжества крестоносцев вписывались в сельджукскую модель маленьких независимых государств. И в ходе взаимных разборок эмиры даже заключали союзы с франкскими правителями. Для турецких военачальников идеалы классического джихада были мертвы, и когда явились крестоносцы, никакие добровольцы не встали на защиту рубежей. Эмиры не готовились отражать нападения захватчиков, не слишком стерегли границы. И вообще им с их междоусобицами было не до неверных. Хотя идеал крестоносцев перекликался с хадисом, который рассматривал джихад в качестве формы монашества, первые мусульманские хронисты не заметили религиозного пыла франков и всё списывали на их алчность. Они осознавали, что своим успехом франки обязаны неспособности эмиров выступить единым фронтом. Однако и после крестового похода серьёзные попытки сплотиться не делались. Со своей стороны франки, оставшиеся в Святой земле, поняли, что им не выжить, если они не наладят контакт с мусульманскими соседями, а потому поумерили свой фанатичный запал. Они начали ассимилироваться с местной культурой, научились совершать омовение, одеваться в турецкое платье и говорить на местных языках. Они даже брали в жёны мусульманок. Однако некоторые воинственные улема, в отличие от эмиров, не махнули рукой на джихад. Сразу после завоевания Иерусалима Абу Саид аль-Харави, кади-судья Дамаска, возглавил депутацию мусульманских беженцев в мечеть халифов в Багдаде и умолял объявить захватчиком джихад. Своими жуткими историями беженцы довели собравшихся до слёз, но у халифа не было сил предпринять военные действия. В 1105 году сирийский юрист аль-Сулами написал трактат, доказывая, что джихад против франков относится к разряду фарт-айн, то есть к числу индивидуальных обязанностей местных эмиров. Коль скоро халиф не в состоянии принять меры, пусть они возьмут на себя инициативу и выгонят захватчиков из Дар аль-Ислам. Но и он настаивал: военный поход не возобьет успеха, если ему не будет предшествовать великий джихад изменение умов и сердец, битва с собственным страхом и собственной апатией. И всё же реакция была вялой. Мусульмане не были маниакально запрограммированы на священную войну и воевать не хотели. Их занимали новые формы духовности. В частности, некоторые суфийские мистики нашли ценность в других религиозных традициях. Ибн аль-Араби, образованный и очень авторитетный мыслитель, говорил, что человек Божий одинаково хорошо чувствует себя и в синагоге, и в мечети, и в храме, и в церкви, ибо всюду в них открывается Бог. И сердце мое принимает любое обличие. То лук для газелей, то песня тоскливая птичья. То келья монаха, то древних кочевий просторы. То суры Корана, то свитки священные торы. Я верю в любовь. О великой любви караваны. Иду я за Кайсом, иду я дорогой Гайляна. Вы, Лубна и Лейла, для жаркого сердца примеры. Любовь моя сущность, и только любовь моя вера. В 12-13 веках, в период крестовых походов, суфизм перестал быть маргинальным течением и во многих регионах мусульманского мира завладел сердцами большинства. Конечно, на высокий мистический опыт были способны лишь немногие. Однако суфийские упражнения с концентрацией, включающие музыку и танцы, помогали людям преодолевать примитивные представления о боге и шовинистическое отношение к другим традициям. Однако некоторым улемам и аскетам франки были как кость в горле. В 1111 году алепский кади Ибн аль-Хашаф отправился с делегацией суфиев, имамов и купцов в Багдад. Там они ворвались в мечеть халифа и разбили кафедру, надеясь, что хоть это его встряхнёт, но безуспешно. В 1119 году мардинские и дамасские войска столь воодушевились проповедями этого кади, что плакали от чувств и восхищения, и даже одержали первую победу над франками, разгромили Рожера, регента антиохийского княжества. Однако серьёзных выступлений против крестоносцев не было до 1144 года, когда мосульскому эмиру Занги посчастливилось захватить Эдессу во время кампании в Сирии. Эмира вовсе не интересовали франки, и к своему изумлению он в одночасье стал героем. Халиф объявил его столпом религии и краеугольным камнем ислама, хотя благочестием Занги не отличался. Тюркские хронисты осуждали его грубость, агрессию и высокомерие, которые несли смерть и врагам, и мирным жителям. В 1146 году Занги был зарезан слугой во время пьяного сна. Эмиров, да и то не всех. Встрехнула лишь зрелище огромные армии, явившиеся из Европы возвращать Афидусу, второй крестовый поход, 1148 год. Хотя этот поход закончился ошеломительным крахом для христиан, местные жители всё больше видели во франках реальную опасность. Мусульманский ответ возглавил Нур ад-дин сын Занги. Но он послушался совета боевых учёных и сначала занялся большим джихадом. А именно вернулся к духу умы пророка, вёл скромную жизнь, зачастую проводил всю ночь в молитве и учредил дома правосудия, где помощь могла быть оказана человеку любой веры и любого статуса. Он укреплял города, строил медресе и суфийские обители, поддерживал улема. Между тем население в массе своей настолько не испытывало желания вести джихад, что возрождать подобные настроения было непросто. Нур ад-Дин распространял сборники хадисов с Хвалой и Иерусалиму и заказал саоружие прекрасной кафедры, которую собирался установить в мечети Алякса, когда мусульмане вернут Святой город. Однако на всём протяжении своего 22-летнего владычества он так и не напал на франков напрямую. Его основным военным достижением было завоевание фатимидского Египта. Его курдский наместник в Египте Юсуф ибн Аюб, более известный под своим прозвищем Салах ад-Дин, защитник веры, впоследствии отвоевал и Иерусалим. Однако Саладину пришлось затратить первые 10 лет правления на борьбу с другими эмирами, чтобы сплотить империю Нура ад-Дина. В ходе этой борьбы он неоднократно заключал союзы с франками. И поначалу он также сосредоточился на большом джихаде, причём стал весьма популярным в народе благодаря состраданию, скромности и обоянию. Тем не менее, как объясняет его биограф, душа влекла его к джихаду военному. Совершать подвиг во имя Аллаха стало для него настоящей страстью. Всё сердце его было подчинено этому делу, которому он отдавался и душой, и телом. Он не говорил ни о чём ином, все его мысли были поглощены тем, как проявить усердие на пути Аллаха. Все помыслы были связаны с его войнами. Желание сражаться на пути Аллаха с иноземными захватчиками вынудило его расстаться с семьёй, детьми, родиной, местом, где он жил, со всем, что у него было. Отказавшись от всех этих земных радостей, он довольствовался жизнью под сенью шатра, где сквозило из всех щелей. Подобно ну родину, Саладин путешествовал в сопровождении улема, суфиев, кади и имамов. которые во время маршей читали войскам Коран и хадисы. Джихад, казалось бы, оставшийся в прошлом, снова оживал. И оживила его не воинственность ислама, а постоянная агрессия со стороны Запада. В будущем любое западное вмешательство на Ближнем Востоке, сколь угодно секулярное по своим мотивам, будет вызывать в памяти фанатизм и насилие Первого крестового похода. Как и крестоносцы, Салах ад-Дин понял, что величайшим союзником в борьбе с врагом может быть сам же враг. Ведь в конечном счёте своим военным успехам он был обязан постоянным франкским междоусобицам и воинственным повадкам пришельцев с запада, которые не понимали местную политику. В июле 1187 года ему удалось победить христианскую армию в битве при Хатине в Галилее. После битвы он отпустил Иерусалимского короля, но уцелевших тамплиеров и госпитальеров велел убить у себя на глазах, верно рассудив, что они представляли бы основную опасность для мусульманской реконкисты. Когда он захватил Иерусалим, то первым его побуждением было вспомнить о резне 1099 года и воздать кровью за кровь. Однако франкский посол убедил его проявить кротость. В итоге ни один христианин не был убит. Франкских жителей Иерусалима отпустили за небольшой выкуп, а многих отправили в Тир, где у христиан оставалась крепость. Нелегко было западным христианам осознать, что Салах ад-Дин повёл себя человечнее, чем их собственные рыцари. Отсюда возникли легенды о том, что и сам Салах ад-Дин был христианином. Впрочем, некоторые мусульмане ругали его за это. скажем Ибн аль-Асир, видел в такой мягкости серьёзную военную и политическую ошибку, коль скоро франкам удалось сохранить узкую полоску от Тира до Бейрута, откуда мусульманскому Иерусалиму исходила угроза до конца 13 века. Парадоксальным образом, в то время как военный джихад соединился с духовностью большого джихада, крестовые походы всё больше мотивировались не столько духовными, сколько материальными и политическими интересами. Когда папа Урбан II созвал первый крестовый поход, он де-факто заявил о первенстве папы в вопросах, которые считались королевской прерогативой. Третий крестовый поход с 1189 года по 1192 год, возглавлявшийся Фридрихом I Барбароссой, императором Священной Римской империи, а также французским королём Филиппом II Августом и английским королём Ричардом I Львиное Сердце, Заново утвердил монополию светских правителей на насилие. И если Салах ад-Дин воодушевлял солдат хадисами, Ричард пообещал своим людям денег за каждый камень, срытый в окрестностях городской стены. Несколько лет спустя четвёртый крестовый поход, с 1202 года по 1204 год, узурпировали в своих интересах венецианские купцы новые люди Европы. Они убедили крестоносцев напасть на христианский порт Задар. А в 1204 году разграбить Константинополь. Западные императоры правили в Византии до 1261 года, когда грекам наконец удалось выгнать их. Однако некомпетентность императоров в управлении столь сложным государством, чьё устройство было значительно более громоздким, чем иерархия любого западного государства того времени, возможно, роковым образом ослабила Византию. В 1213 году папа Инокентий III сделал новую заявку на папскую либертас, созвав пятый крестовый поход. На сей раз задача состояла в том, чтобы создать христианскую базу в Египте. Однако флоту крестоносцев нанесла удар эпидемия, а во время перехода к Каиру армии отрезал путь разлив Нила. Шестой крестовый поход с 1228 года По 1229 год уже полностью ушёл в разрез с первоначальными идеалами, ведь возглавлял его германский император Фридрих II, отлучённый папой Григорием IX. Он вырос в космополитической Сицилии, не разделял исламофобии остальной Европы и заключил перемирие с султаном Алькамилем, которого в свою очередь не волновал джихад. Тем самым Фридрих без боя вернул Иерусалим, Вифлеем и Назарет. Однако оба правителя неправильно рассчитали настроение масс. Мусульмане уже видели в Западе безжалостного врага, а христиане считали более важным сражаться с мусульманами, чем отвоевывать Иерусалим. В марте 1229 года Фридрих сам возложил на себя корону Иерусалимского короля в храме Гроба Господня, поскольку ни один священник не решился проводить эту церемонию для отлучённого Рыцари тевтонского ордена империи гордо заявляли, что эта церемония сделала Фридриха наместником Божьим на земле, и что отныне он, а не папа, стоит между Богом и человечеством и избран править всем миром. К данному моменту политическое влияние крестовых походов на события в Европе казалось уже более важным, чем политика на Ближнем Востоке. Христиане снова потеряли Иерусалим в 1244 году, когда по нему прошлись хорезмийские турки, бежавшие от монгольских войск. Монголы представляли серьёзную угрозу и христианскому, и исламскому миру. Между 1190 годом и 1258 годом орды Чингисхана покорили Северный Китай, Корею, Тибет, Центральную Азию, Анатолию, Россию и Восточную Европу. Если правитель отказывался склонить вью Его города разорялись, а подданных ожидала гибель. В 1257 году Хулагу, внук Чингисхана, перешёл реку Тигр, захватил Багдад и казнил Абассидского халифа. Затем он уничтожил Алеппо и занял Дамаск, который сдался и разрушен не был. Поначалу французский король Людовик IX и папа Инокентий IV рассчитывали обратить монголов в христианство и их руками разорить ислам. Однако вышло так, что мусульмане спасли от монголов прибрежное государство крестоносцев, а возможно, и западный христианский мир. Последствия же монгольские правители, основавшие государство на Ближнем Востоке, обратились как раз в ислам. В 1250 году группа мамлюков свергла султана из династии Айюбидов. Десятиу годами позже выдающийся мамлюкский военачальник Бейбарс Нанёс монголам поражение в битве при Айн-Джалуте в Галилее. Однако монголы покорили множество мусульманских земель в Месопотамии, горах Ирана, бассейне Амударии и Сырдарьи, а также Волге, где основали четыре больших государства. Жестокость монголов не была вызвана религиозной нетерпимостью. Они признавали все религии, а покоряя очередную область, обычно сохраняли местные традиции. Поэтому к началу 14 века монгольские правители всех четырёх государств обратились в ислам. Однако монгольская аристократия всё ещё ориентировалась на Ясу, военный кодекс Чингисхана. Многие из их мусульманских подданных были поражены блестящим двором монголов и очарованы новыми владыками. Но во время опустошений погибло столько достижений мусульманской науки и культуры, что некоторые законоучители постановили Врата иджтихада, независимого мышления, закрылись. Это крайний вариант консервативной тенденции аграрной цивилизации, которая не имела экономических ресурсов для широкомасштабных инноваций, ценила социальный порядок больше оригинальности и полагала, что культура столь тяжело достаётся, что важнее всего сохранять обретённое. Сужение горизонтов не было вызвано внутренней динамикой ислама, а представляла собой реакцию на страшную агрессию монголов. Другие мусульмане реагировали на монгольские завоевания совершенно иначе. Мусульмане всегда были готовы учиться у других культур, и в конце 15 века многому научились у наследников Чингисхана. Османская империя в Малой Азии, Ближний Восток, Северная Африка, империя Сефевидов в Иране, Могольская империя в Индии будут построены по монгольскому военному образцу и станут самыми высокоразвитыми государствами своего времени. Однако монголы нечаянно спровоцировали и духовное возрождение. Вспомним хотя бы судьбу Джелаладдина Руми, одного из самых читаемых ныне мусульман на западе, который бежал с семьёй от монгольских войск, перебрался из Ирана в Анатолию и основал новый суфийский орден. В его философии заметно ощущение бесприютности и разлуки, но Руми также был очарован размахом монгольских владений и призывал суфиев исследовать безграничные духовные горизонты, открывая сердце и ум иным верованиям. Да, на одну и ту же травму люди реагируют по-разному. Ещё одним средневековым мыслителем, широко известным в наши дни, был воинственный учёный Ахмат ибн Тайми. Он также был беженцем, но в отличие от Руми, монголов на дух не переносил. Даже монголов, обратившихся в ислам, он считал кафирами, неверными. И он также выступал против прекращения иджтихада, в столь тяжёлые времена законоучителя должны мыслить творчески и приспосабливать шариат к тому обстоятельству, что Умма ослаблена двумя безжалостными врагами крестоносцами и монголами. Правда, крестоносцы исчерпали свои силы, но монголы ещё могут посягнуть на Левант. Значит, нужен военный джихад для защиты земель, а в плане подготовки к нему учил Ибн Таймия большой джихад возвращение к первоначальному чистому исламу, освобождение от таких наслоений, как философия, фальсафа, суфийская мистика, шиизм, почитание святых и гробниц. Мусульмане, упорствующие в этих заблуждениях, не лучше неверных. Когда Газанхан, первый из монгольских вождей, принявших ислам, вторгся в Сирию, Ибн Таймие издал фетву с заключением о том, что монголов следует считать не мусульманами, а неверными, ибо они живут не по законам шариата, а по собственному военному кодексу. Соответственно, мусульмане не обязаны им подчиняться. Вообще говоря, мусульмане издревно избегали называть тех или иных единоверцев отступниками. Лишь Бог знает, что таится в сердце человеческом. Практика же обвинения в неверии, такфир, обретёт новую жизнь в наши дни, когда мусульмане снова ощутят угрозу со стороны чужеземцев. Во времена крестовых походов Европа также привыкла к большей узости кругозора и стала, как выразился один историк, обществом гонителей. Скажем, до начала 11 века евреи были полностью интегрированы в европейский социум. При Карле Великом они имели имперскую протекцию и занимали важные общественные должности. Из их среды выходили землевладельцы и ремесленники. Большой спрос имелся на еврейских врачей. Евреи разговаривали на тех же языках, что и христиане. Идиш появился лишь в XIII веке и давали своим детям латинские имена. А гетто не могло быть и речи. Евреи и христиане жили бок о бок, и, к примеру, в Лондоне до середины XII века покупали друг у друга дома. Однако в XI веке пошли слухи, что именно евреи убедили фатимидского халифа аль-хакима разрушить храм Гроба Господня в Иерусалиме в 1009 году, хотя этот халиф, по-видимому, психически больной, преследовал не только христиан, но и евреев, и даже мусульман своих единоверцев. Тогда евреи подверглись нападением в Лимаже, Орлеане, Руане и Мансе. Христианская фантазия нередко отождествляла евреев с мусульманами, что с каждым новым крестовым походом осложняло положение евреев. Вспышка гонений на евреев произошла после коронации Ричарда I в 1189 году, а в 1190 году случилось массовое самоубийство Йоркских евреев, отказавшихся принять крещение. В 1140-е годы после гибели одного ребёнка в Норвиче впервые всплыл кровавый навет, будто бы евреи убивают христианских детей. Аналогичные случаи имели место в глостери Берисент Эдмундс и Винчестере. Без сомнения, волна гонений во многом вдохновлялась превратно понятой христианской мифологией. Однако не обошлось и без социальных факторов. Во время медленного перехода от сугуба аграрной к коммерциализованной экономике в Европе росли и множились города. К концу XII века города уже стали важными центрами богатства, власти и творческих возможностей. Усугубилось имущественное расслоение. Банкиры и финансисты из низов обогащались за счёт аристократии, а некоторые горожане не только впали в унизительную нищету, Но и утратили традиционную социальную поддержку, спасавшую крестьян в общинах. Деньги к концу XI века стали восприниматься как символ тревожных перемен, обусловленных быстрым экономическим ростом и подрывавших традиционные социальные устои. Их считали корнем всякого зла, а в народной иконографии смертный грех алчности вызывал интуитивное отвращение и ужас. Первоначально именно христиане были самыми успешными ростовщиками, но в 12 веке у евреев конфисковали земли, и многие из них вынуждены были податься в бийлифы, финансовые агенты и ростовщики, что создало прочную ассоциацию между евреями и деньгами. В диалоге Пьера Абеляра, 1125 год, еврей объясняет: "Нам не разрешается владеть ни полями, ни виноградниками, ни любой другой землёй". Потому нам и остаётся заниматься главным образом источником прибыли, чтобы взаимая проценты с чужестранцев тем самым поддерживать свою нищую жизнь, что больше всего делает нас ненавистными для тех, кто считает себя этим тяжко обиженным. Впрочем, евреи были не единственными козлами отпущения в христианском обществе. Ещё со времён крестовых походов мусульмане, о которых прежде ясного понятия не имели, считались злодеями, достойными лишь истребления. В середине XII века Пётр Достопочтенный об от Клюни описывал ислам как кровожадную религию, распространяемую только мечом. Возможно, в этой фантазии дала о себе знать подспудная вина за христианское поведение во время первого крестового похода. Зарождение капиталистических отношений и рост насилия, глубоко противоречившие радикальному учению Иисуса, тревожили многих людей. Тревога выливалась в ереси. которую церковь активно преследовала с конца XII века. Опять-таки вызов носил больше политический, чем богословский характер. Положение крестьян стало хуже некуда, и нищета была повальной. Некоторые обогатились в городах, но рост населения уменьшал доли наследства и увеличивал число безземельных крестьян, бродивших по сёлам в отчаянных поисках работы. Структурное насилие трёхсословного строя стало причиной многих духовных поисков и кризисов. Не только в еретических, но и в ортодоксальных кругах многие богачи приходили к выводу, что спасти душу можно лишь, отдав грешное богатство. Например, Франциск Ассизский, сын богатого купца, после тяжёлой болезни отказался от отцовского наследства, ушёл в отшельники и создал новый орден. призваны служить бедным и разделить их нищету. В этот орден стекалось всё больше людей, а устав Франциска был одобрен папой Инокентием III, который тем самым надеялся сохранить контроль над этим самовольным движением бедняков, угрожавшим социальным устоям. Не все группы были столь послушными. Взять хотя бы вальденсов, последователей Пьера Вальда, богатого лионского купца, который раздал имущество бедникам, Отлученные от церкви в 1184 году, вальденцы проповедовали в городах Европы, вызывая своим учением широкую симпатию. Имущество у них было общим, а на проповедь они ходили парами, подобно апостолам, босыми и одетыми в простую одежду. Еще большую тревогу и стеблишменту внушали катары чистые. Прося милостыню, катары скитались с проповедью нестяжательства, целомудрия и ненасилия. Они основали церкви во всех основных городах Северной и Центральной Италии, имели поддержку ряда влиятельных мирян, а особенную силу обрели в Лангедоке, Провансе, Тоскане и Ломбардии. Они воплощали евангельские ценности значительно более явно и подлинно, чем обмёрщённый католический истеблишмент. Последний, быть может, ощущая подспудную вину за вопиющее нарушение Евангелия, отреагировал жёстко. В 1207 году папа Иннокентий III, понтификат с 1198 года по 1216 год, призвал французского короля Филиппа II к крестовому походу против катаров Лангедока, которых считал еще хуже мусульман. Катарская церковь производит чудовищное отродье, через которое обновляется тлен, ибо это потомство передаст другим язву собственного безумия. И преступник идет во след преступнику. Филипп был рад угодить, ибо это усилило бы его позиции в Южной Франции. Однако граф Раймунд VI Тулузский Раймунд Дрожа, правитель Безье и Каркассона, отказались примкнуть к походу. Когда один из баронов Раймунда заколол папского легата, инакенти пришёл к выводу, что катары вознамерились истребить правоверных и вообще ортодоксальное католичество в Лангедоке. В 1209 году Арноль Тамалик Абат Сита повёл туда большое войско, осадившее город Безье. Рассказывают, что солдаты спрашивали абата, как отличить добропорядочных католиков от еретиков в городе, и тот ответил: "Убивайте всех. Бог отличит своих". Однако существует мнение, что католикам Безье предложили покинуть город, а те отказались бросить своих катарских соседей и предпочли умереть вместе с ними. Получается, что этот крестовый поход поднял тему не только религиозной принадлежности, но и тему региональной солидарности против вторжения извне. Экстремальная риторика и милитаристская безжалостность похода против катаров показывают, что у церкви концы с концами не сходились. Папы и аббаты хотели подражать Христу, но подобно Ашоки столкнулись с дилеммой. Цивилизация не выживет без структурного и военного насилия. Инакентий III был самым могущественным папой за всю историю. Он обеспечил либертас церкви и в отличие от предшественников, повелевал королями и императорами. Однако западное общество после гибели Римской империи, почти впавшее в варварство, теперь создавало первую в истории коммерческую экономику. И пути развития этого общества противоречил отказ от неравенства и системного насилия. фундаментальный для всех трёх авраамических религий. Вообще убеждение в необходимости равного распределения ресурсов возникло, быть может, ещё во времена охотников и собирателей. Катары и францисканцы ощущали дискомфорт от такой ситуации. Быть может, они осознавали, как учил ещё Иисус, все, кто выгадывает от структурного насилия, причастны к его жестокости. Едва ли и накентий III мучился этой дилеммой. Хотя невротические перегибы в обличении Катар, возможно, отражают внутреннюю неуверенность. Куда принципиально была позиция Доминика де Гусмана, основателя ордена проповедников? Как и у францисканцев, это был нищенствующий орден, монахи жили подаянием. Доминиканцы ходили по лангедоку парами, пытаясь мирными способами вернуть еретиков в лоно ортодоксии. Они напоминали слова апостола Павла о необходимости повиноваться мирской власти. Однако их запятнала связь с крестовым походом против катаров, особенно после того, как Доминик посетил Латеранский собор, чтобы выпросить ордену папское благословение. Христиане, которые сохраняли верность церкви, но видели, что системное насилие идёт вразрез с Евангелием, ощущали внутреннее противоречие. не способные признать хотя бы частичную правоту еретиков, но рассерженные на то, что они привлекают внимание к столь неприятной дилемме, правоверные христиане проецировали свои ощущения вовне. Сознание рождало жуткие химеры. Ходили параноидальные разговоры о тайной и высокоорганизованной катарской церкви, якобы вознамерившейся уничтожить человечество и установить царство сатаны. Как мы увидим, сходные конспирологические страхи дадут о себе знать и в других обществах, которые будут проходить через болезненный процесс модернизации. И опять же они выльются в насилие. Ремский собор утверждал, что катары скрываются среди бедняков и под прикрытием религии, переходят с места на место, подрывая веру простонародия. Вскоре международный заговор заподозрили и среди евреев. Даже такой добронамеренный человек, как Пётр Достопочтенный, об отклюне который хотел идти к мусульманскому миру с любовью, а не насилием, называл ислам ересью и дьявольской сектой, отличающейся зверской жестокостью. В начале второго крестового похода он писал французскому королю Людовику VII, что надеется крестоносцы убьют стольких же мусульман, скольких Хамариев и Хананиев убили Моисей и Иисус Навин. В этот период сатана Его часто изображали в виде человекообразного чудовища с рогами и хвостом, стал намного более угрожающей фигурой, чем сходный персонаж в иудаизме и исламе. Европа превращалась из отсталой провинции во всемирную силу, и в пору этой болезненной трансформации европейцы боялись незримого общего врага. Этот враг олицетворял то, что они не могли принять в самих себе, и отождествляли с абсолютным злом. Инокентий III де-факто создал папскую монархию, но никто из пап не мог сравниться с ним в могуществе. Папской власти бросали вызов такие светские властители, как французский король Людовик VII, английский король Генрих II, германский император Фридрих II. Они выстроили могущественные королевства, государственные институты которых как никогда сильно вмешивались в жизнь простых людей. Соответственно, все они были ревностными гонителями еретиков, угрожавших социальному порядку. Секуляристами в нашем смысле слова их нельзя назвать. Они ещё считали королевскую власть священной и верили в священный характер войн, хотя их богословское понимание войны отличалось от подхода официальной церкви. Опять-таки, мы видим, что единого христианского подхода к войнам, битвам и насилию не было. Одни и те же христианские учения осмыслялись разными группами по-разному. Епископы и папы долго использовали pax Dei и крестовые походы для контроля над воинской аристократией. Однако в 13 веке рыцари создали свой кодекс, предполагавший независимость от папской монархии. Они отвергали Клюнийскую реформу, не вдохновлялись монашеским идеалом и были равнодушны к уничижительной критике рыцарства Бернардом Их христианство было пронизано ценностями индоевропейского воинского кодекса германских племен, где во главу угла ставились честь, верность и доблесть. И если папы запрещали рыцарям поднимать меч на единоверцев христиан и повелевали пускать его в ход лишь против мусульман, непокорные рыцари начинали бой с любым христианином, который угрожал их господину и его людям. В песнях о деяниях «Шансон д'Ажест» В начале XII века война предстаёт деятельностью естественной, жестокой и священной. Эти рыцари явно любили упоение и накал битвы, относясь к ней с религиозным пылом. Один из рыцарей короля Артура восклицает: "Снова война, хвала Христу". Песня о Роланде, конец XII века, описывает поход Карла Великого в мавританскую Испанию. По сюжету архиепископ Турпён активно участвует в битве и молится о том, чтобы души его погибших товарищей упокоились в раю небесном меж святых цветов. В рукоять Дюрандаля меча Роланда вделаны мощи. Этот меч священен. Верность королю неразрывно с верностью Богу. Рыцари не только не желают становиться монахами, но и относятся к монахам презрительно. Архиепископ Турпён резко заявляет: Тот игроша не стоит, кто труслив. Пускай себе идёт в монастыри. Замаливает там грехи других. Сюжет с поиском священного Грааля позволяет нам соприкоснуться с самой сердцевиной рыцарской духовности. На лице явное влияние цистерцианского идеала, который внёс в монашество духовность более интроспективного плана. Однако внутренний поиск заменён геройством на поле боя. а религиозный мир рыцарей отделен от церковного истеблишмента. Более того, в поиске Граале, чаши, которую Иисус использовал на Тайной вечере, могут участвовать только рыцари. Их литургия совершается в феодальном замке, а не в церкви или монастыре. И клирики не аббаты или епископы, а отшельники, многие из которых сами некогда были рыцарями. Представитель Христа на земле – Галахат, а не Папа. Верность рыцаря своему земному господину, священный долг, важнее которого нет ничего. Ибо сердце рыцаря должно быть столь сурово и неумолимо к врагу его суверена, что ничто на свете не может смягчить его. А если он уступает страху, он уже не принадлежит к сообществу рыцарей. Он настоящий товарищ, который скорее погибнет в битве, чем не вступит в брань за господина. Убивать врагов короля, пусть даже они христиане, Есть дело ничуть не, не менее священное, чем убивать мусульманских врагов Христа. Церковный истеблишмент не мог держать под контролем дисидентское христианство рыцарей. Осознавая свою неуязвимость, рыцари попросту отказывались выполнять требования церкви. Один клирик начала 13 века писал: "Все должны чтить их, ибо они защищают святую церковь и поддерживают правосудие против тех, кто хочет причинить нам зло". Наши чаши были бы похищены со стола Божия, и ничто не помешало бы этому. Добро бы не выстояло, если бы не чистивцы не страшились рыцарей. С какой же стати рыцарем слушаться церкви? Одни лишь их победы доказывают, что у них особые отношения с Господом воинств. Один поэт даже доказывал, что силы, сноровка, стойкость и отвага, которых требует битва, делают войну самым благородным из занятий. о рыцарей особым высшим классом. Рыцарство уполагал один рыцарь, научиться столь сложно, тяжко и дорого, что ни один трус его не выберет. Сражение рыцари считали аскетической практикой, которая намного сложнее монашеских постов и бдений. Рыцарь подлинно знал, что такое страдание. Каждый день он брал крест свой и шёл за Иисусом на поле боя. Генрих Ланкастерский, герой первого этапа Столетней войны между Англией и Францией, молился о том, чтобы раны, боль, усталость и опасность боя помогли ему перенести за Христа такие тяготы, муки и боли, какие тебе угодно, и не за тем, чтобы получить какую-то награду или загладить грехи, но только из любви к тебе, как и ты, Господи, сделал из любви ко мне. Для Жифруа де Шарни, который сражался на другой стороне, Битва придавала жизни смысл. Доблесть высшее из человеческих достижений, ибо связана с величайшей болью, трудом, страхом и печалью. Однако она же даёт великую радость. Монахам легче, их пресловутые страдания ничто по сравнению с тем, что день за днём выносит воин, окружённый великими страхами и знающий, что в любой момент его могут победить, убить, взять в плен или ранить. Сражаться за одну лишь мерзкую честь не стоит, но если рыцари будут вести брань на пути божьем, их благородные души вечно пребыдут в раю, а их имена веки стежает честь. Короли, которые следовали этому рыцарскому кодексу, полагали, что и у них есть непосредственная и независимая от церкви связь с Богом. К началу 13 века некоторые из них настолько усилились, что бросали вызов папской власти. Это началось в 1296 году со спора о налогообложении. Четвёртый латеранский собор в 1215 году освободил клир от прямой юрисдикции мирских князей. Но теперь французский король Филипп IV и английский король Эдуард I заявили о праве взимать с клира налоги в своих землях. Папа Бонифаций VIII возражал, но они упорствовали. Эдуард I лишал прав непослушных английских клириков А Филипп IV оставил папскую казну без существенной части доходов. В 1301 году Филипп IV даже перешёл в наступление, отправив одного французского епископа под суд за измену и ересь. А когда Бенефакций VIII издал буллу Анам Санктом, Единая Святая, настаивая на подчинении папе всех временных властей, Филипп IV послал Гийома на горе с отрядом наёмников привести банифация VIII в Париж и судить за злоупотребление. На горе арестовал папу в Анании, где тот несколько дней пробыл узником, прежде чем сумел бежать. Однако перенесённые испытания доконали банифация VIII, и вскоре он умер. В тот момент ни один король не выжил бы без поддержки папы. Однако безобразие в Анании убедило Климента V. Пантификат с 1305 года до 1314 года преемника Бенефакция VIII избрать более гибкую политику. Он стал первым в череде французских пап с резиденцией в Авиньоне. Климент V послушно восстановил легитимность Филиппа IV, отозвав буллы, изданные против него Бенефакцием VIII, а также распустил тамплиеров и дал добро на конфискацию их несметных богатств. Дело в том, что тамплиеры подчинялись не королю, а только папе. И были противниками усиления светской монархии. Они воплощали идеалы папской монархии, важные некогда для крестоносцев, а по тому должны были покинуть сцену. Монахов пытали, пока они не признались в содомии, каннибализме и дьяволопоклонстве, впоследствии уже на костре. Многие отказались от этих признаний. Безжалостность Филиппа IV показывала, что королевская власть может быть не менее жёсткой, чем папская монархия Инокентия III. Ошибочно думать, как некоторые учёные, что Филипп IV создал первое секулярное государство. До этого ещё было далеко. Он заново придал королевской власти сакральный смысл. Такие властолюбивые короли, как он, знали, что в Европе именно король некогда был главным представителем Бога и доказывали, что папы узурпировали королевские прерогативы. Филипп IV был теократическим правителем. Поданы называли его полубожественным, кваси Семидюс, а также королём и священником, Рекс эт Сасердес. Его земля была святой, а французы были новым избранным народом. В Англии также святость перешла от крестового похода к нации и её войнам. Англия, говорил канцлер при открытии парламента 1376-1377 годов, есть новый Израиль. Её военные победы доказывают её избрание Богом. При таком сакральном владычестве защиты рубежей обретала сакральное значение. Солдаты, умершие за земное царство, подобно крестоносцам, считались мучениками. Мечты о крестовом походе и освобождении Иерусалима ещё не угасли, но идеалы священной войны уже подменялись патриотизмом национальной войны.